уред вена несколько месяцев спустя Под пальмами в Бразилии от зноютомлён берёт седой Базилио, бразильский почтальон. Глава 1. Ты вообще меня слушаешь? с лёгким раздражением спросил Анри. Да, конечно. Я кивнул и отложил шары в сторону. Некоторое время до того я слегка повредил кисть правой руки. Ничего героического. Обычная спортивная травма. И, по совету врача, стал восстанавливать ее, катая по ладони тяжеловатые стальные шары. Кисть очень скоро пришла в норму, а привычка осталась. В таком случае региональный резидент пристукнул ладони по столу. Будь так любезен, повторить задание. Нормальный, в общем, мужик. Только уж слишком любит дисциплину. Всегда и во всем. Не удивлюсь, если вдруг когда-нибудь узнаю, что до того, как попасть к нам, он проходил службу в военной комендатуре или в строевой части подмосковной придворной дивизии. То же мне задание. Элементарная работа почтальона. Принимаю посылку. Негромко, по-военному четко долгил я. И доставляю указанную точку. «Куда конкретно, кстати, и каков маршрут?» «Да хоть в Бразилию». Я вспомнил стишок из детства и очень постарался не рассмеяться. «Всю информацию получите позже. Продолжайте». На перерацию провожу самостоятельно, но... Тут я сделал паузу. В случае, если кто-то сообщит мне пароль, вся дальнейшая работа проходит под его руководством. «Пароль». Я придвинулся поближе и проговорил несколько слов полголоса и на ушко. Правильно кто-то придумал, видно почитывал Пелевина. Об этом мне ничего не известно, бесстрастно проговорил Анри. Теперь будь добр, отзыв. Выслушал и кивнул. Хорошо. Допросы. Хотелось бы знать, говорит, ты посылки. Высота около ста 72 см, сообщил он. Вес приблизительно 65 кг. Увидал, как у меня поднимаются от удивления брови, и как ни в чём не бывало продолжил. Два возраста около 40 лет. Хотя кто этих женщин поймёт? "Этих женщин?" переспросил я. "Ких ещё женщин?" "Всего одной", успокоил меня куратор. "Дама трудилась в должности личного помощника одной из руководителей АНБ США. В один прекрасный момент связалась с нашей резидентурой в Вашингтоне и предложила свои услуги. Информация о её у неё до черта: временное убежище и, конечно же, деньги. Что-то начинаю понимать, осторожно заметил я. А что там, собственно, понимать? Дамочка что-то чертила скучно бюджет на жизнь на голую зарплату. Вот и решила сыграть по крупному. Набила, фигурально выражаясь в карманы, секретами и рванула на всех порах в сторону богатой и яркой жизни. «Здесь», — он выложил передо мной пухлый конверт, — «паспорта для вас обоих, банковские карты и наличные, маршрут движения, извини, определяет клиент. Захочет по дороге заскочить в ту же Бразилию или на остров Пасхи? Придется заскочить». «Оружие», — поинтересовался я. Не сочтено средствообразным. — А где она сама? — В кафе? — В каком? — В этом, — пояснил он. — У окна она одиннадцать часов от тебя. Сидит и пялится на нас. Тихонько засмеялся. Сидел и хихикал. Седовласый дядя с пивным животом и красным хоть прикуривая личиком. Типичный немец по виду. — Иди уже знакомиться, — негромко распорядился он. Девочку зовут Милиса. Милиса Торрес. Удачно. Звони, если возникнут проблемы. <музыка> Глава вторая. Милиса она кивнула: "Позвольте присесть". Дामोчка обнажила в улыбке крипки, частично ровные зубы. Помните, как там у классика? Перед ней лежала красавица. Никто передо мной не лежал. Всё-таки в кафе дело было, а не на пляже. Да и никакая такая не красавица была передо мной. Убогая, чёрт тебе каких из времён. С окружённой иссу словата русых редких волос причёска. Сведённый к переносице глазки, не совсем ровный нос, у уточкой, полные щёки, острый подородок. Описать остальные прелести не было возможности, мешал скрывавший их мешковатый, блекло-коричневый сарафан или балахон, и почему-то кружевные перчатки. Тебешь, короче, личный помощник большого босса. У них там вошло в моду набирать на эти должности таких вот красавиц. чтобы никто и никогда не мог заподозрить шефа в сексуальных домогательствах. Потому что домогаться таких сексуально способен только... Да никто не способен. — Позвольте представиться, — я чуть склоню голову, — Итон Кохран к вашим услугам. Очень, — Очень-очень приятно. Ну и голосок у нее еще и заикается ко всему прочему. — Будете сопровождать меня? — Совершенно верно. и защищать. Но если возникнет необходимость, прекрасно. Вы же сильный и отважный и там стрельнула глазками. О боже, она ко всему прочему ещё и тётка. Няки вынул, молча соглашаясь со всем, что она только что наболтала. Она продвинулась поближе. "Какие у нас планы?" заговорически спросила тётка Какетка. Прямо сейчас едем в гостиницу. Там вы получаете новые документы, переодеваетесь. — А разве я плохо одета? — вскинулась Мелисса. — Прекрасно одеты, — успокоил ее я. — Просто необходимо немного изменить внешность. Вполне возможно, вас уже разыскивает. Она кивнула. — Наверняка разыскивает. Мой отпуск закончился три дня назад. — Вот тогда. — Как это? Милая улыбка была ответом. Сегодня мыгла решиться, понимаете? Да, конечно, согласился я. Значит, в отель переночуем и рано утром в аэропорт первым же рейсом в в Любляну, заявила она. Понимаете, я отдыхала там и оставила кое-какие документы. Понятно. Тут Калукова на меня глянула. Ведь я же никому не нужна без них. Ну зачем вы так, промямлил я. Пойдёмте. Взял руку, позвая официанта. А нельзя ли, застенчиво проговорила Милиса, что к коньку буквально глоток. Нервы, понимаете. Глава 3. В коридоре отеля было безлюдно. Я достал телефон и набрал номер. Слушаю, прозвучал голос резидента. Уже, сообщил я. Что уже? Уже проблемы? Уверен, абсолютно. Чем могу помочь? Нужна машина с полным баком. Понял, куда подогнать. Выслушал адрес. Через час. Я вернулся в номер, уселся в кресло, закурил и принялся ждать. Когда милосердце закончит, так конец водной процедуры. А она никуда не спешила, ещё и пела, совершенно что интересно, при этом не заикаясь, как железом по стеклу, немилосердно фальшивя. Не горес осмелила появиться, приятно порадовевшая, с полотенцем в виде тюрбана на голове, какетли бабёрнута вторым полотенцем. Кикиунас пипиплани. Сейчас начал бы я Попо борчас, перебила меня Милисса. "Навожу красоту и отправляемся в, в ресторан. Какой предложите?" И страшно расстроилась, услыхав в ответ: "Надевайте, скоро ежем. Куда? В Словению, на автомобиле?" "Что-то произошло? Всё вално по порядку?" ответил я. "Просто планы несколько изменились". Я нагло ей соврал. Всё было ни хрена не в порядке. Когда мы ехали в гостиницу, тетка устроилась на переднем сиденье рядом со мной. Дорняла головой на все 360 градусов и все спрашивала, туристка хреново. «А это что? А это?» Потом вдруг потребовала остановить машину. Прямо сейчас? Да, поскорее, будь-то так да, добры. Выскочила из машины и рванула в переулок. В туалет ей, видите ли, срочно приспичила. А следовавшая за нами в трех машинах сзади... Темно-вишневая «Тойота» тут же повторила маневр. Из нее вышла коротко стриженная девица. В джинсах и футболке и быстрым шагом последовала за моей пассажиркой. Опа! А я, получается, не засек наблюдение. Почему, спросите? Да потому что эта японка села нам на хвост совсем недавно. Эту же девицу только уже в парике и мини-юбке. Я обнаружил в холле гостиницы, куда спустился к автомату за кофе. Сидела там в обнимку с каким-то парнем, оба старательно изображали накатившую страсть. И если всё в полном порядке, то почему нельзя поужинать в ресторане, над дулагубки дамочке и принялась рыться в чемодане. Я всё правильно понял и вышел в коридор. Наобеделась бедняшка, рассчитывала, видно, заселиться со мной в номере для новобрачных в отель Wine. Аустрия Кластик, в крайнем случае, в Рафаэль Кайзер. А оказались мы в жалких почти трех звездах на окраине. До сих пор бросают в краску, как вспомнил взгляд симпатичной девицы на ресепшн, когда оформлял заселение в одноместный номер с одной кроватью в компании с такой вот потертой об жизни красоткой. Я готова. На сей раз красавица Мелисса опять надела темно-синее мешковатое платье до пола. Сколько интересов у них таких. Такого же цвета джинсовую куртку и бейсболку, чтобы не узнали, видимо. Но и телефон подал голос. Слушаю. Старенький тёмно-зелёный Volkswagen номер у запасного выхода, сообщил резидент. Ключи в бардачке. Старенький перестроился. До Любляны-то доедет, даже до Владивостока. Вот это радует. В Любляне в отеле не суетитесь. Постанайтись по адресу улица Гербичева дом 8 квартира 17. Ключи обойдёшься. Спасибо. Ещё мне пара надо бы со стол. Уверен, дома не помешает. Позвонишь завтра по номеру. Запомню. Так точно. Тогда удачи. Я вернулся в номер. Готов? Да. Голосмтифозной больной отозвалась ввелица. Девушка продолжала на меня дуться. Тогда уходим. Я прихватил её чемодан с кирпичами, судя по весу. Тётка влезла в рюкзачок через запасной ход. Так почему? Так, на всякий случай. Она хмыкнула: "Как интересно". Глава четвёртое И -итан, и там и там аух, вы здесь? Здесь, я вздохнул. Где же ещё? Витайте в облаках, юноша. Мягко укорила меня Мелисса, влюблённые, наверное. Точно влюблённые и безответно, уверена, у самой такое случалось. Ничего я ей на это не сказал. Просто сил уже не было. Всю дорогу до Любляны тётка старательно выносила мне мозг, то в цветах и красках рассказывала, как несколько лет назад отдыхала на море с подругой Деборой, такой же юной красавицей, подозреваю. И польза была потрясающим, успехам умелых мужчин, сплошишь кучу брюнетов. Говорила оних, молодых и мускулистых, с трепетом и томным придыханием, даже заикаться на время переставала. Ну, дай-то Бог. Wurzeljota вот на нашем всё, что принесёт в крёбике, получит много-много денежишек. Обманывать при расчётах у нас все принято. Облагородит приятными выпуклостями фигуру, поправит насколько возможно личика, да и рванёт к тёплым морям и океанам, к мачам. На Кубу, например. Там этих мачей, что у дураков афантиков, каждый первый буквально. И говорят, иметь у них потрясающий успех. Что к ним-то деньгами. А ещё она по стену упрекала меня за невнимательность. Дело в том, что по дороге я пару раз сворачивал не туда, исключительно для того, чтобы убедиться, движемся ли мы по маршруту одни или с почётом эскортом. Причиной этой моей невнимательности проницательная мисс видела исключительно в любви, непременно несчастьь. Скажите, Итан, а вы случайно не служили в гвардии?" вдруг спросила она. Вопрос меня несколько удивил. "Нет, а почему, собственно, вы выправка у вас такая гвардейская?" "А, понятно. Так послушайте, заныло сподится, это уже неприлично. Я как могу поддерживаю беседу. Вы как в рот воды набрали, попросто бука какой-то. Точно, молчал всю дорогу. потому что размышляя о том, что творится, скромный жизненный и прочий опыт подсказывал мне до да ничего хорошего не подсказывал. Хотя наблюдение по дороге и в самой Люблианне не было, или было, но я его просто не заметил. Всё равно что-то такое я ощущалось, вернее ожидалось. Встреча, например, неожиданная и неприятная. А я к ней ну совершенно не был готов. Оружие будет только завтра. А багаж у нас милый сын, у двоих только пирочинный ножик в моей сумке, да пара шаров в кармане, не считая, конечно, косметички красавицы, если таковая у неё имелась. Ну что, в ресторан? В ресторан, согласился я. Прекрасно, скоро буду готова. Она взяла в руки сумочку. А где, кстати, мой чемодан? И тут что-то загремело в прихожей. Тут самый чемодан, уверен. Детка распорядился оставить его у дверей, где сказать, потом с ним разберётся. Я уже сам об него споткнулся, когда заходил в квартиру после того, как припарковал машину. Сейчас это потерял кто-то, нежданный, незваный. Кстати, этот кто-то ловко управился с дверным замком. Хотя, какой там замок, это органы звонили. Твой пискнул Амелиса: "Кто там?" "Кто?" -кто? "Поздний гость с пальто. Вот кто." Точнее, гости в количестве аж двух персон. Ожив гостинную нашей роскошной квартиры и остановились в нескольких шагах от нас. Там бал лецоко с абсолютно лисей башкой и красной мордой, ничего святого. И мужчина лет 30, среднего роста, худощавый, скромно одетый. Там бал тут занаставил на меня пистрел, его напарник просто держал оружие на виду. Кто вы? Пережимая грудь сумочку, спросила моя спутница: В "Гости?" поисял второй персонаж. Снял кепку и оказался рыжеватым блондином. Подняв обе руки вверх молодой человек, я тут же исполнил команду. "Стойте смиренно, тогда никто не пострадает", все так говорят, некоторые верят. Он изъяснялся на привычном беглом английском с каким-то странным гортанным акцентом. Я и замер с руками на уровне плеч. А что ещё было делать? Пока, по крайней мере. Трус прошептала с презрением Мелисса. Не знаю уж чего она от меня ожидала. Видимо, она ждёт, что я тут же начну бегать по стенам, как ниндзя, плеваться всякой дрянью через трубочку и швыряться предметами. Моротит и трус, но пока живой. Потом посмотрим, как карты ляжет. Моя спутница вдруг осмелела от страха. "У меня есть деньги", заявила она. "Берите и убирайтесь". Амбал слухав это, усмехнулся, отчего его рожа сделалась ещё поскудней. Благодарев за столь любезное предложение, блондин изобразил изви waitтельский поклон. Но однак раз товарищам это не интересует. Судя по выражению морды Амбала, мнения своего напарника касательно денег он категорически не разделял. "Ты тогда что?" — Неужели она еще ничего не поняла? — Святая наивность! — Документы, что вы исключительно по причине рассеянности, прихватили с места работы, — любезно пояснил блондин, явно главный в этой команде. — Где они? — Одна флешка здесь, со мной. Милиция раскрыла сумку и принялась рыться в ней. — Вторая? — Прекрасно, — перебил ей блондин. — Сейчас мы с вами съездим за ней, а молодой человек Я так и не узнал, какая судьба ожидала молодого человека, то есть меня, потому что события вдруг приняли совершенно неожиданный оборот для большинства присутствовавших, включая самого меня. Глава 5 Буквально на дух он у меня прозвучал едва не громкий хлопок. Выстрелы надо принимать. Амбаул словив пулю в грудь, выронил ствол, сел на задницу, подопрелёк. Бландин, пуля угодила тому в правое плечо, согнулся от боли, но всё равно попытался перехватить пистолет в левую руку. Ну уж нет. Я достал из кармана шар и запустил ему в голову. Угадил точнёхонько в лоб. Попробуй промахниться в 2 м. И тут же рванулся к нему. Мелисса, однако, успела раньше. Вихрем проскочила мимо меня, отбросила в сторону пистолетом бала и угостила блондина роскошнейшим хуком с левой. Такого удара, дало же вам, не постеснялся бы даже Майк Тайсон в свои лучшие годы. Пострадавший прилег на спину и затих. Только ноги чуть подрагивали, как будто он бежал куда-то. Такое сплошь и рядом случается при глубоком нокауте. Ух ты! Почему-то по-русски произнес я и тупо уставился на дамочку. Совсем недавно, запуганную и жалкую. Как-то и так, юноша. Тоже на чистом русском проговорила она. Подмигнула. Вообще-то под Кандагаром было ощутимо круче. Не находите? Произнесла тот самый идиотский пароль с непременным кодовым словом. И даже не стала требовать отзывы, типа, в это время года в предгорьях Гималаев относительно прохладно. И так уже знала, что я-то я, а не кто-нибудь другой. Вот что. Точно не Мелисса кивнула в сторону обеих тушек. Приспусти-ка им штанички. Чему я научился с первых же дней под погонами, так это не обсуждать приказы, какими бы идиотскими они бы не казались. Ну? Но... «Один?» — кивнул в сторону блондина. «Обрезанный?» «Второй?» «Нет, но он уже все. В смысле, готов?» но «Очень интересно», — задумчиво произнесла она. «Точно», — подтвердил я, не понимая, о чем идет речь. Еще не совсем пришел в себя, если честно. «Третий, должно быть, ожидать их в машине. Приведи его сюда». «Есть!» «Я позаимствовал у начавшего приходить в себя блондина кепку». Моя собственная куртка в темноте вполне могла сойти за его. Третий разбойник тот, что за рулём, точно никаких сюрпризов не ожидал, поэтому и расслабился. Когда я подошёл в трофейной кепке и с сумкой на плече, так горянки кувшины носит, без колебаний распахнул переднюю пассажирскую дверцу. И был неприятно удивлён тем, что случилось потом. В гости он точно идти не хотел. Пришлось проявить настойчивость. рукояткой пистолета по почкам Глава 6 Молодец, заметила мать командирша, когда я втошил в квартиру согнувшегося в три погибели, шипящего от боли третьего из компании незваных гостей. А я тут прибралась немного. Действительно, самую малость довела порядок. Чемодан перекочевал из прихожей. Напрасно я боялся в очередной раз об него споткнуться. И валялся в гостиной на диване в открытом виде. Блондина перевязали и надежно зафиксировали. А бомбали, а заботу проявлять не стали. В случае с ним медицина была бессильна. «Какие люди!» Обрадовалась, как бы милиться при виде третьего. — А я тебя, дружок, знаю! — проговорила по-русски, что интересно. В ответ тот что-то буркнул, не совсем вразумительное, но тоже на великом и могучем. — Значит так? — она перехватила у меня соотечественника. — Я немного поработаю с этими двумя, а ты пойди, погуляй по двору. Если что, дай знать и действуй по обстоятельствам. — Есть, мэм. Хороший мальчик. Тетка заломила соотечественнику руку, да так интересно, что тот, подвывая от боли, двинулся за ней в соседнюю комнату, согнувшись в три погибели, и при этом на цыпочках. Я вернулся в дом, когда позвали. Ни Амбала, ни блондина, ни третьего злодея в гостиной уже не было. — Собирайся, нам пора, — сообщила она. Совершенно не стесняясь меня, стащила через голову перепачканной кровью и еще чем-то платье, Ест в трусиках из спортивного фасона лифчике. Да просто она, как видно, проводила в классическом полевом варианте, то есть без химии, зато с колюще-режущими предметами, как-нибудь где когда-то. Я стыдливо отвернулся и снова увидел её же в зеркале на стене. Это в идиотских мешковатых платьях тётка выглядела нелепо, а так крепкие конечности. состоявшая от, сплошь из мускулов спина с длинным шрамом пониже правой лопатки, от ножа, как мне показалось. Все это я успел заметить перед тем, как по новой застыдился и прикрыл глаза рукой. «Налюбовался?» — прозвучал за спиной ехидный голос. «Ослеп, тут же не боишься?» «Ну что вы!» — сконфуженно пробормотал я, поворачиваясь. «Совсем другое дело». Не солдат, Джейн и не терминатор в юбке. Обычная на спортивном об виде тётка в джинсах, футболке и ветровке. Таких сейчас в Европе пруд пруди, особенно в Словении. Недаром везде этих женщин считают поменьше немок со спортсменками. Да, я два не забыл. Ещё она освинила причёску, в смысле, села парик с нелепыми кудЕЛЬКАМИ, не оказалась коротко стриженной блондинкой. Гедов Она достала из чемодана рюкзак и метрическую емкость, чуть больше по размеру стандарта пивной банки. Валим отсюда. Вскрыла банку и забросила в комнату, где, полагаю, находились трое гостей. Вернее, то, что от них осталось после душевной беседы. И заспешила к выходу. Я за ней. И из той комнаты раздался хлопок и тут же полыхнула. «Дом-то не сгорит!» — полюбопытствовал я, прыгая к кенгуру. «Через три ступеньки по лестнице!» «Не должен, вроде!» Прозвучало без особой уверенности в ответ. Тот дом был заселен в лучшем случае только наполовину и, подозревая, уже незаконными жильцами. Прежняя милиция, помнится громко, по этому поводу возмущалась. «Я поведу», — заявила она, — «давай сюда ключи». «Извольте!» Мы разместились в трофейном внедорожнике и чинно выехали со двора. Последнее, что я успел заметить, были яркие языки пламени, вырывавшиеся из окон нашей бывшей квартиры. «Куда едем, не подскажете?» «Давай-ка на ты», — предложила бывшая милисса, а ныне один черт знает кто. «Давай», — легко согласился я, «спорить с начальством себе дороже, как известно. Можно спросить». «Тихо, тетя говорит. Подробности узнаешь чуть позже». когда к нам присоединится еще одна группа. А пока благодарность перед строем. Вел себя вполне нормально и предметами кидался ловко. — Служу Отечеству, — буркнул я. — И все-таки в Вене... — Правильно, — подхватила она. — В Вене за нами следили так, чтобы ты заметил. Я смутился. Действительно заметил, но не сразу. По дороге сюда наблюдений не было. Напрасно проверялся. А не точно знали куда мы едем. Не удивляюсь, если на нашей тачке был мальчок, вернее, удивлюсь, если его там не было. Анри? проговорил я. Хочешь сказать, что он хоть мысли правильны? сообщила она. Выводы неверные. Мой юный друг ты стал частью серьёзной операции центра, подробности которой узнаешь чуть позже. Ещё вопрос. Я поднял руку, как первоклашка на уроке. Почему я могли бы — Могли бы, да не смогли, — отрезала она. — Все взрослые из тех, кто в регионе, сейчас заняты. А ты, юноша, — говорят, — недавно неплохо сработал. — Может, тогда и неплохо, зато сейчас сплошной стыд и срам. Ну, разве что, шарик бросил и сподобился не промазать. Глава седьмая. Миновали городок под названием Постойно. Управляла машиной Анна, искружитя одной рукой во второй был телефон. Всю дорогу куда-то звонила, звонили ей. После одного такого разговора бывшая милица нелецоприятно высказалась и нахмурилась. Скоро буду, встречайте. Мы свернули с шоссе и выехали на проселочную дорогу. Сплошь в ухабах и рытвинах. Сразу вспомнилась Чизна. Все эти фар показала Серма, не желая по виду с машиной во дворе своей успокоила меня она. Заехала во двор и остановилась. Вышла из машины я рядом. Давненько не виделись, Лиса. Полноватый мужик с кошачьей федиономией появился из-за микроавтобуса, спёртал пистолет до за пояса, зади и распахнул руки. Дай ка бы не мог Тот самый второй, в компании, с которым я совсем недавно работал. Кажется, с тех пор он еще несколько округлился. Вот так встреча. Моя напарница, оказывается она лиса, улыбнулась и шагнула навстречу. Расцеловала того в обе щеки. Все пухнешь, дружок? Повернулась ко мне. А какой раньше-то красавец был. Призы брал по акробатике, сальто крутил, на шпагат садился. Да ещё пор могу, буркнул второй. Докладывай, что с Сашей Милицын? Тут помрачел. Нет, её больше в лесочке неподалёку зарыл. Как это произошло? Второй вздохнул. Всё как-то сразу пошло через жопу. Налетели вчетвером, почти сразу начали стрелять. Отбились, конечно, вот только её наповал и ещё одному нашему, ты его не знаешь, прострелили руку. Смотал посмотрел на машину. Повернулся ко мне. "Ну, привет, молодой. Как тебя сейчас называть?" "Кевин." "О, извините, это Кевин. А я, получается, Алан. Как тебе напарница?" "Серьёзно, чётко." Перефразируя классика, "Не хотел бы встретиться с такой, когда у неё в руке стол, и что-то подскадывает, что и без стола сталкиваться с ней же тоже не рекомендуется." Кстати, почему лиса? А, второй, он же Алан махнул рукой. Давно так прозвали. Было за что. Вот, значит, так. Тогда потом командир зовёт: "Пошли". Она девушка строгая, ждать не любит. Глава 8. Мы разместились в тускло освещённом салоне микроавтобуса. Внимание, джентльмены. Лицо, прикурило от зажигалки и сидевшего рядом Тома, худощавого, пречистого мужика лет 30, столസ്ത перебинтованной правой рукой. Краткая информация для тех, кто не в курсе. Остальным тоже полезно послушать. Внимаем, подал голос Аллен. обе наша группа отработали сделала крохотную паузу штатно несмотря на потери стоявшая на данном этапе задачи выполнены бросила на меня взгляд бледну улыбнулась настя Емилисса со вчерашнего дня уже ну где надо уже мы к сведению в этой части операции были не прикрытием а группами ловушками С задачей утилизировать как можно больше злодеев из одной интересной команды, что появилось не так давно. Эдакая «Икебана» из отставных оперов спецслужб разных стран. Один, к примеру, был из Израиля. «Моссад», — догадался я. «Шабак, и не перебивайте меня, юноша». Я сконфузился. «Так вот, отставные опера плюс разного рода вольные стрелки». До раньше занимались обычной уголовщиной, поэтому нашу службу не интересовали. А в последнее время стали принимать заказы от нехорошо улыбнулась от дорогих зарубежных партнёров. Вот нам и приказали с ними разобраться, в смысле, извести под ноль. Мило заметил Алан с таким-то силами, сама в полном восторге окрасилась Лиса. Продолжаю. Семерых мы успешно утилизировали. Осталось разобраться со старшим. — Кто такой? — спросил Том. — Информации немного. Зовут вроде как Али. Предположительно, бывший старший офицер службы внешней разведки Азербайджана. — Осталось выяснить, где этот Али-Баба обитает, — молвил Алан. «Хоть — Хоть что-нибудь известно? Лиса кивнула. — А то, кое-что уже знаем. — А сегодня просто откровенно свезло. Юноша кивнула в мою сторону, захватил одного из групп и посланный по нашу душу. Старый знакомый оказался не первый год шустрит в Европе, точнее шустрил. Что-то знал и поведал. — Действительно, свезло, — согласился Том. Данные подтвердились. Интересующий нас персонаж обитает в поселке километров тридцати отсюда. Ну хотяжный дом на Шибе. Внутри всё шистеро. Сам Али бабийще под 100 кило весом принёс и четыре организма охраны. Эти нам живыми не нужны, так что особо не церемоньтесь. А вот сам Али, ну вы поняли, не дрявить. В крайнем случае ласково и аккуратно. Нужен живым и готовым к диалогу. Начальство очень интересуется, кто руководит этим Али. и, может, еще такими же. — Баба? — спросил я. — Не совсем понятен статус. Может, просто для койки, а может, бухгалтер. Так что тоже желательно живой. — Просто прекрасно! — хмыкнул Аллан. — Грохнуть четверых и прихватить живьем еще двоих. — Да дальше посеяла! — Если заметила, нас всего четверо. — Трое! — поправила его лиса. У Тома дырка в рабочей клешне. — Дяреша! — сепшал тот. "Уже легче? Всё равно идёшь за половину бойца?" И наш юный друг повернулся ко мне. "Скорее, дружище, и тебе уже доводилось стрелять в супостатов?" Я кивнул. "Да. Не в горах случайно?" "Там я снова кивнул. Не терадует." Лица поморщилось, но всё равно нас братцы маловато. "Усиление будет?" спросил Том. Будет, но только два штыка. Всё равно недостаточно, грустно заметил Лалан. А кто сказал, что должно быть легко? Зазвонил телефон. Да, Лиса прослушала сообщение. Надо же, скоро будем ждите. Но Том закурил. Что-то новое. Кино немцы и восточная сказка в одном флаконе. Лиса попыталась разогнать ладонью дым. Задом мы установили наблюдение. Несколько часов назад этот Али, видно, не дождался доклада или просто что-то почуял, загрузился в джип с той бабой и парой охранников и уехал. В доме остались двое со стволами плюс пара кангалов в вольере. Хорошо, что они бурбулили, заметил Том. Точно, сузилось лицо, как-то на моих глазах такие двоих насвир загрызли. Ну и эти тоже не мальтийские балонки. Значит, уехали, двинулись по просёлочной дороге к шоссе. Наши вывели машину из кустов, и за ними и тут, что вырвалось у меня. Сюрприз получился. Джип перегородил дорогу перед выездом на шоссе. Охрана открыла огонь, прострелили колесо нашей машине. Вон заметил Алан. точно убивать никого не стали хотя могли бы мало ли кто поедет по дороге до да позвонить в полицию а так пока колесо меняли этих и след простыл а начал было я дальше самое интересное наши в темпе переобулись и двинулись следом в смысле хрен знает куда а одного из орушки оставили в кустах у дома ни что вы думаете что ве interestвался там. Хитрога Али, подобно зайцу, закрутил петельку и вернулся домой. Ух ты, я покачал головой. Надо же. Ну да, согласился Алан. Кто же его будет искать там, откуда он хитрый такой съехал? Но надо знать, что есть на хитрую, на отчёт господа гусары прервала его Лиса по коням и выхватила телефон. Как саблю из ножен. Глава девятая С парнями из наружки Настало шестеро. Вскоре прибали еще двое крепких, Тридцатилетних, коротко стриженных мужиков. Привезли оружие, снаряжение и зачем-то сумку-переноску. И нас стало уже восемь. А потом число активно задействованных в штурме дома принялось стремить рассокращаться, прямо как в стишке о негритетах. Наружников в леса отпустило. Стрелять не их работа. Еще двоих, подраненного Тома и одного из недавно прибывших, оставило на перекрестке грунтовых дорог с задачей разбираться с любыми, то попробует пробраться к дому Али. Таким образом, брать штурмом дом пришлось всего на всём в четвером. Мы с Аланом со стороны центрального входа лесас на парник с, с запаснова. Всего-то и делов. Правда, забор вокруг дома метра 3 высотой, зато без колючей проволоки по верху. Видео наблюдение вроде как отсутствовало, зато имелась парочка здоровенных, злых и клыкастых псов. Нас они пока не почуяли, хотя подобрались мы на расстояние броска. Спасибо специальному спрею, которым вся наша четверка опрыскалась буквально с головы до ног. Полезно я доложу вам вещь в хозяйстве, правда, действовать недолго. Начало светать. Самое то время для работы. Утомленные за ночь собственной бдительностью злодеи начинают зевать и впадать в дремоту. Внимание!» Прозвучал в наушнике голос лисы. — Я поправил гарнитуру на ухе. — Второй? Третий? Готовы? — Да, так точно, — отозвались мы с Алланом. — Опять под теми же номерами. — Дайте знать, как разберетесь с собаками. — Есть. Тогда с Богом, мальчики. Аллан раскрыл переноску и запустил через забор нечеловеческим голосом орущего кота или кошку наше тайное оружие. И тут же со двора донесся лай и злобное рычание. Турецкие овчарки, кангалы, твари мощные и свирепые, кто бы спорил. Но все равно они немцы и даже не доберманы. С дисциплинкой плоховато. Уж те бы ни на что постороннее не отвлекались бы. Пошли, третий. Мы раздвижались в разные стороны. Когда я вскарабкался на забор, Аллан уже спрыгивал с него. Деср бы сам не увидел. Никогда бы не поверил, что этот почти толстяк способен на такое. Притемлился, укрылся в кустах у забора. Что там у нас? А у нас все мило и предсказуемо. Хороший от ужаса кошак на дереве у ворот и пара задыхающихся от зобы псов внизу. А дальше нам здорово повезло. Такое редко, но случается. Один из охранников вылез посмотреть, что такое творится во дворе. Его тут же обнулили вместе с лучшими друзьями человека. «Два плюс один минус», — сообщил Аллан. И началось. Я спешно перезарядился. Работать пришлось с диким старьем, ТТ-9, египетского производства. Почему с ним? Не мое дело, что выдали с тем и воюю. Перескочил через труп собаки, подбежал к крыльцу... Показалось, что охранник шевеленулся, тут же всадил у него две пули. Научили в свое время не оставлять за спиной ни до конца убитых или тех, в чьей смерти на сто процентов не уверен. Я приоткрыл дверь и забросил вовнутрь дома одну за другой две светошумовые гранаты. Отскочил в сторону и, повернувшись спиной к дому, заткнул уши и на всякий случай зажмурился. Громыхнуло, доложу вам, не слабо. И средом еще несколько раз это Аллан обрабатывал светошумом второй этаж. В общем, все получилось, а персонально для меня обошлось. Едва не получил заряд с двух стволов в упор от вылесшего из-под лестницы высоченного бородача. На мое счастье, его вовсю штормило, поэтому двигался он медленно, как водолаз на глубине. И выцеливал меня очень даже неторопливо. Я был не столь любезен, и с испугу засадил в него полмагазина из Фэйм Саф, чилийского, не поверите, производства. Отдельно Мерси тому, кто излёг эти железки из Нафталина и подогнал нам. Закончил. Присел на ступеньку лестницы, вытер подрагивающий рукой трудовой пот, а тут и лиса вышла на связь. Третий, как ты там? Уже лучше, признался я. Закончил. — Минус три, считая того, что на крыльце. — Отлично, юноша, поднимайся к нам, да заткнись ты, это не тебе. — Понял, — отзазался я и принялся подниматься наверх. Там наверху орали, причем басом, как будто включили корабельную сирену. Один мертвый охранник раскорячился на лестнице, второй валялся у дверей в гостиную. — Так, а кто тут у нас, кроме них? — Сам Али, — сказал. Скорчился в кресле у письменного стола. Держится до грудь, дышит с трудом. Вид в целом грустный. Сильно подозреваю, что словил пару пуль в грудь. Из травмата. Так на всякий случай. Очень толстая тетка в парчевом халате. Глазки крахотные и те сощурены. Щечки до плеч. Подбородка вне более трех. Еле заметны усики под носом. сидит на ковре поджав ножищи и орёт и и кто это невысокий щеплаватый блондинчик в костюме и при галстуке несмотря на раннее время личика симпатичные хотя и суморченное от испуга зато причёска в полном порядке буквально волосок к волоску стоит задраф руки к потолку и трясётся когда тётка по настоятельной просьбе леси заткнулась Выяснилось, что красавчик ещё и подвывает от страха. Надо же, Лиса остановилась возле него, осмотрела шлок на голове. А, парень-то герой, штанишки сухие. Это не надолго. Это звался Алан. Он ковырялся в сейфе у стены. Сейчас храник откроется и польётся ручеёк журчалочка. Что там у тебя? Лиса повернулась, герой с виной направилась к Алану. Кое-что интересное и денежка. А я, знаете ли, решил присесть, благо диванчик оказался совсем рядом. Так и манил. На душе затеяли распевку райские птички. Все кончено, мы победили, и меня не грохнули. Не так все и сложно оказалось. Мелькнула была мысль, что все как-то слишком просто получилось. И супостат на поверку оказался прост, как детская задница. Без какого-либо туза в рукаве. Мелькнула и пропала. И тут я увидал, как... Глава десятая Как блондинчик, не переставая дрожать всем телом и скулить, Опустил руку, и в ладонь к нему перетек из рукава пиджака пистолет. Небольшой, можно сказать, игрушечный с виду. Однако дырки в организме делают, будь здоров. Что было делать мне? Пальнуть засранца, благо ствол в руке? Не получится. Я расстрелял все патроны и не додумался перезарядиться. Теперь это просто кусок железа. Желейскую трящётку я оставил на первом, это же после того, как расстрелял все патроны. Тётка в очередной раз заткнулась и полезла за пазуху. Алисар воннулась к ней. Рука блдинчка начала подниматься. А что я? А я взял ей да и запустил хреновый незаряженный ТТ, тот самый кусок железа в него и попал такой. И угодил в голову, чуть выше виска. Он выронил пистолет. схватился двумя руками за голову, между пальцами потекла кровь. Лисами в штемп врезала тетке по голове рукоятью пистолета, та обмякла. — Что у нас тут? — достала у той из-за пазухи еще один небольшой пистолет брата-двойника того, что был у блондинчика. Развернулась, глянула на того и все сразу поняла. А до меня с опозданием так и доехала, что не было узнодев туза в рукаве. Зато имелась жирная дама и тощий валет. "Не respect, молодой", молвила мать командирша. Подошла, ксе ещё не пришется у себя якобы трусишке, и с разворота вылепила тому с ноги. Парня унесло метров на несколько. Подозреваю, что тот выпал в астрал ещё до того, как приземлился. Хотя кто этих легковесов знает? От удара способно развалить на части человека приличное сложение иной мухач просто отлетит в сторону старец потрегнётся почистит брыжки да и пойдёт себе дальше четвёртый где ты там здесь я тот поднялся к нам не этого указала на валявшегося без признаков жизни бландинчика да вот его вниз зафиксируй как следует и ожидай нас есть кивнул тот Прихватил бесчувственную тушку за брючный ремень, без особого усилия поднял и удалился, не ся того, как портфель какой-то. Лиса подошла к Али и влепила ему пару оплеух. Аж звон пошел. «Кто она?» — указала на пытавшуюся приподняться тетку. «Моя женщина». «И только еще бухгалтер, а парень...» Тот замялся, повторяя вопрос, и размахнулась. «Он...» А ну главное, так вы сразу. Глава 11. Полей и его иную боди позитивную некиту, как следо зафиксировали и погнали на выход. Все здесь замикали Алан сумняно удूками, Илиша с двумя пакетами. С такими вы в магазины ходят, точнее из магазинов. Я первым спустился вниз и обнаружил, что тел во дворе прибавилось. Одна из них дёрнулась, застонала и начала подавать признаки жизни. Тот самый из здоровяк, который унёс блондинчика. Пришлось дабы ускорить процесс оживания слегка похлопать того по щекам. А тот приподнялся и что «Вот и я хочу знать, что, черт подери!» — ревкнула лиса. «Где клиент?» — вырубил. За влетающимся языком проговорил он, постепенно приходя в себя. «Прикинь, он меня вырубил?» «Бывает. А что еще я мог сказать?» Мы затащили мертвых собак и охранника вовнутрь. Лиса тем временем пробежалась по дому, щедро разбрасывая те же самые банки, что и в Любляне. Когда мы уходили, дом уже начинал гореть, да так здорово, что не было сомнений, скоро от него останутся одни головешки. Мы с ней загрузились в трофейный внедорожник, альян микроавтобус, те двое ребят уселись в свою тачку. Парню, с которым так некрасиво поступил Бландин, было реально плохо. Эй, да мальчуган, трусишка. На шоссе разъехались в разные стороны. Мы сели сой на лево, столе направо. Да, едва не забыл. Перед тем, как мы расстались, мать командирша выделила каждому из нас хорошенькую сумму в евро и долларах из сейфа злодея Али. Как законный трофей и сувенир с места работы. Возражений, сами понимаете, не последовало. Остаток утра, день и вечер мы с Рисой отсиделись в лесочке близ городка. Так и не узнал названия. Ночью прилетела вертушка, доставившая нас на борт яхты. Высадили на следующий день в реке. Это в Хорватии. Глава 12. Хорватия, Загреб. Пару дней спустя. Де меня вообще слушаешь Мы сидели в кафе на улице возле отеля пили крепчайший чёрный кофе и нагло покуривали в два лица несмотря на все запрещающие плакаты вокруг и около Как прочём и большинство посетителей кафе Конечно же слушаю с лёгкой и нискро не обидой отозвался я А по-моему просто нагло пялишься на мои тички — Ну, что ты? Я почувствовал, как краснеют от стыда уши. Просто... Просто раньше я была плоской, как доска правосудия, хочешь сказать. А сейчас... — Ну да, — провормотал я. Просто раньше, из соображений конспирации, я заправляла титки в трусы, а сейчас выпустила их на волю, с той же самой целью. И действительно, сейчас она походила сразу... на несколько дам бальзаковского возраста рядом с нами с рычками, как правило, согласно возрасту зато преспе же белых не своих уже зубах изрывшимися наружу облагороженными силиконом бюстами тётя шутит сжалилась над давно леса просто у нас у женщин есть свои маленькие секреты уф пробормотал я из альпам депил минеральную воду из стакана не так продолжала она, как ни в чём не бывало. Тот работал ты в целом неплохо. Предметами бросаешь соловка и вообще задатки имеет место быть. Если в ближайшие несколько лет сподобишься остаться в живых, сможешь вырасти приличного профессионала. Да вообще спасибо. Ты вчера меня здорово выручил, когда я лоханулась, дура старая. Ну зачем ты так проплел я? Да что, не старая «Хороша еще?» — игриво провела ладонью по стриженным подъезжа платинового цвета волосам. Времени даром она здесь не теряла. Пробежалась по разным салонам, прическу новую сделала. «Эй, была бы я лет на двадцать моложе, а ты лет на тридцать постарше. Открутила бы тебя, как миленького, и перешла к тебе на содержание». «Почему именно на содержание?» — удивился я. «Мечта в стороне юности, понимаешь, я так волнуюсь, не заметил?» Проговорила Верония просисюкала голоском той самой Мелиссы. «Не взяли коньяку, буквально капельку». Я подозвал официанта и заказал бутылку. Через полтора часа лиса укатила в аэропорт. Вскоре после этого я отправился на автовокзал. Совершенно не удивился бы, узнав, что у нас была одна и та же, конечная точка маршрута. Эпилог номер один. Много лет спустя та же Лиса переслала мне на почту сообщение о генерале из российских силовых структур, который собрал достаточно специфическую команду, как следует похулиганил в Европе, а потом шалун эдакий принял собрать заказы от разных импортных спецслужб. В отпусках этот дядя любил сплавляться на каяках по сибирским рекам. И как-то раз, вскоре после той нашей операции, отплыл и пропал куда-то. Вполне возможно, всплыл потом в Северно-Ледовитом океане. Но может и нет. Эпилог номер два. Долгие годы о том блондинчике не было ни слуха, ни духу. Меня это, честное слово, совершенно не расстраивало.